Глава 1413. «Самоуничтожение». «Ты, похоже, много обо мне знаешь». Ван Була мрачно посмотрел на владыку из кровавого пруда. «Гораздо лучше, чем ты думаешь». Владыка зрения сел в позу лотоса. После нескольких магических пассов на алой поверхности пруда стали появляться пузыри. Похоже, скоро она закипит. Если точнее... «Я почувствовал твою ауру, как только ты вступила в этот мир!» Владыка зрения с аллочным блеском в глазах поглядывал на Ван Бууле. Судя по всему, он пребывал в отличном настроении. Он чувствовал себя в безопасности, поскольку подготовился к этому моменту. Поэтому он был не против перекинуться с Ван Бууле парой слов. «Ты даже не представляешь, скольких трудов мне стоило заманить тебя сюда! Пришлось даже обеднеться с повелительницей радости и помочь ей! Все ради тебя!» Выражение лица Ван Буолы не изменилось, но сказанное слегка вывело его из равновесия. «Из-за твоего тела?» Владыка зрения сощурился и многозначительно посмотрел на Ван Буолы. «Быстро же ты понял! Ты точно тот, кто нужен!» «Ты находишься в дисгармонии со своим телом!» Ван Буолы не заметил этого раньше, но в нескольких метрах от Владыки он наконец увидел, что его душа и плоть были в разладе. Чем-то этот громила напоминал человека в наряде на пору размеров больше. «Интересно», – Владыка зрение улыбнулся. «Раз ты обо всем догадался, то просто скажу, что магический закон зрения – не я, а это тело. Поэтому тебе нужна кровь и плоть, чтобы поддерживать его?» Тут же спросил Ван Була. «Верно. Это тело дисгармонирует с божественной душой. Они не могут быть единым целым, не могут порождать циркуляцию или какую-то активность. Поэтому он разлагается. Для предотвращения этого процесса требуется постоянно наполнять его жизненной силой. Но теперь ты здесь. Не могу толком объяснить, но чутье подсказывает, что ты хорошо подходишь. Поглотив тебя, я, возможно, навсегда решу проблему недостатка жизненной силы». «Откуда тогда взялось это тело?» Никак не унимался Ван Була. «Интересно?» Владыка зря не ухмыльнулся, его глаза при этом загадочно засияли. К сожалению, время вышло. Я знаю, что ты позволил поймать себя, и у тебя много вопросов. Но мне тоже было нужно потянуть время. Теперь всё готово. Пора начинать. Владыка зря не рассмеялся. Кровавый пруд забурлил. Вместе с пузырьками на поверхность поднимался цикрови. Одновременно с этим из него ударила немыслимая сила притяжения. Она пригвоздила ванбула к месту. Его стресло, а потом из ушей, глаз, рта и носа потекла кровь. Она выделилась даже из пор на коже, каждую каплю поглощал владыка зрения. В столь непростой момент Ван Буэлэ внезапно заговорил. «Кое-кто мне сказал, чтобы поймать крупную рыбу, нужна большая наживка. Вопрос только в том, кто из нас крупная рыба. Семь чувств могут найти меня, как и ты. Более того, ты немало сделал, чтобы доставить меня сюда. Если ты поглотишь меня, то остальные смогут найти тебя. Я всего лишь клон. Я могу проиграть». А ты уверен, что можешь позволить себе проиграть? На небольшую тираду Ван Була у владыки зрения сузили зрачки. Он с махом руки накрыл защитным куполом подземный мавзолей, но это не остановило ударивший с неба луч белого света. Прошив все магические формации земную толщу, он упал на Ван Була. Три магических закона семи чувств его теле зарокотали одновременно со светом под землю прибыло три ауры. Радость, скорбь, ненависть. Ауры трёх повелительниц чувств. Тем временем под стенами города Любовония появилась аура гнева. Повелитель гнева не стал входить, а взмахом руки создал из своего магического закона печать, который накрыл весь город. Всё произошло очень быстро. Судя по выражению лица, владыка зрения не ожидал подобного. Он попытался выскочить из кровавого пруда, но тут Ван Буэлла открыл глаза и вновь использовал технику, которая позволяла обратить захват тела против нападавшего. В этот же миг от него повеяло ужасающей силой притяжения, При столкновении силы владыки зрения оба задрожали не могли сдвинуться с места. В другое время сила притяжения владыки подавила бы Ван Буэлэ и поглотила его, но аура Повелительницы Радости остальных сковала его словно оковы. Три повелителя чувств обеднились с Ван Буэлэ, что позволило ему перейти в наступление. Из горла владыки вырвался неподдающийся описанию рёв. «Невозможно! Я всё перекрыл! Никто не может отследить тебя и прийти сюда! Никто!» «Тэ! Тэ! Будь на его месте кто-то другой, тогда это действительно было бы невозможно. Но он... другой!» Мягко сказала повелительница радости. Она посмотрела на Ван Буолы, который уже привёл в действие технику поглощения. Кровавый пруд вокруг них буквально кипел. Наконец она перевела взгляд на скривившегося владыку зрения и едва заметно поклонилась. «Владыка зрения, я оскорбила тебя. Но всё это ради нашего освобождения». С этими словами она взмахнула руками, радость вместе с эмоциями других повелительниц накрыла владыку. Его выражение лица изменилось, мысли спутались, в голове воцелился хаос. Ван Буэлэ сконцентрировался на технике, отчего сила притяжения усилилась. Кровавый пруд выступал в качестве медиума, пока плоти кровь владыки зрения трансформировались в кровавый цы, который окутал Ван Буэлэ и исчезла в нём через нос, глаза, уши, рот и поры на коже Водушевлённый таким поворотом событий, Иван Буэлэ чувствовал, как его душа и всё естество стремительно набирают силу. Если попытаться более точно описать это чувство, то он становился всё более реальным. Раньше он был клоном. Хоть он и мог независимо мыслить, его тело являлось частью истинной сущности. Но с притоком нового кровавого отца он чувствовал, как его наполняет собственная жизненная сила. 30-40% кожа владыки зрения сморщивалась, Он кричал, хотел вырваться, но всё было без толку. Тело у него на глазах истощилось и херело. Шестьдесят процентов кровавого цыра створились в анболы. Магический закон слуха тоже поглощался им в огромных количествах. Всё выглядело так, будто владыка лишился его безвозвратно. Глаза здоровяка безумно засверкали. Стоило ему взрыветь, как все сдерживающие чары вокруг мавзолея внезапно вспыхнули. В следующий миг они взорвались, уничтожив вместе с собой подземный мавзолей, Взрыв оказался настолько сильным, что в городе Либования началось землетрясение. Мавзолей находился в эпицентре этой бури. В результате подавления семи чувств и Ван Буэлэ приостановилось. Воспользовавшись замешательством врага, владыка зрения, словно загнанный в угол зверь точая не пошёл на крайнюю миру, он взорвал и себя. И вновь небо огласил раскатистый грохот. Владыка зрения стараниями Ван Буэлэ лишился 60% тела. Оставшаяся часть момент взрыва разделилась на четыре части, которые стрелой вылетели из кровавого пруда, после чего разлетелись в разные стороны и тут же исчезли.